Глава восьмая. Утро началось как обычно. Слязга засовов и тяжелого скрипа железа. Дверь барака распахнулась, и цепочкой вошли автоматчики. За ними показался новый медик. Бывший наш сокамерник Евгений Петрович. Не тот замызганный интеллигент с серым лицом и вечно бегающими глазами, каким он еще недавно был. Перед нами вышагивал совсем другой человек — Чистенький, гладко выбритый, в белом халате, из-под которого проглядывала свежая выглаженная рубашка. Лицо посвежевшее. А неплохо устроился врачишка. Он катил перед собой столик-тележку со шприцами. На лотке — ампулы без маркировки. Я смотрел на блеск стекла и думал, сколько их еще нужно. Остальные, судя по разговорам, ничего особенного от этих уколов не чувствовали. Я спрашивал украдкой. Никто разницы не ощущал. Но вот я ощущал, еще как ощущал. И держал пока это в секрете, и от экспериментаторов, и от своих. Никто не должен был знать, что у меня есть скрытый резерв организма. Хотя если инженер затеял всю эту игру с моим участием, то наверняка догадывался, что со мной происходят какие-то метаморфозы от его препарата. Для чего бы иначе он охотился за мной? Врач начал, будто уже ставшие ему привычными, процедуры. Одному за другим он делал инъекцию. Очередь дошла до нее, до его жены. Хотя какая она теперь жена? Официально их никто не разводил, но между ними сейчас пролегла настоящая пропасть. Евгения после того предательства переменилась. Замкнулась, стала тенью. Мы больше не слышали от нее ни слез, ни всхлипов, Только молчание и пустой блуждающий взгляд, будто у нее вырвали душу вместе с верой в человека, рядом с которым она жила бок о бок больше 20 лет. Под дулами автоматов она подошла к столику, молча подцепила пальцами рукав. Взгляд ее был как у звереныша, в нем сквозила ненависть, и этим взглядом она будто прожигала дыру в бывшем супруге. Евгений Петрович залопотал что-то привычное, как старая пластинка. «Прости, так надо, я не мог иначе». Но вдруг сам получил тычок от старшего из охраны и тут же заткнулся. Молчала и она. Только взгляд ее остался прежним, холодным и презрительным. Ни одна жилка не дрогнула у Евгении, когда белохалатник вонзил иглу, ввел дозу и прижал к месту укола ватку. «Вот так, хорошо», — улыбнулся врач, словно заботился о нашем здоровье. Она резко дернула плечом, сбросила его пальцы с клочком ваты, демонстративно развернулась и ушла вглубь барака. Очередь дошла до меня. Я, в отличие от других, все еще лежал на нарах, кашлем рвал горло. «Эй!» — крикнул врач, поворачиваясь в мою сторону. «Как вас там, Максим, да?» — кажется. Я молчал, только сильнее зашелся в кашле. Врач не отставал. «Поднимайтесь, голубчик, идите сюда, вы последние остались». Я согнулся, снова закашлял. Сделал так, что вышло правдоподобно и с надрывом. «Вы разве не видите?» — выкрикнула Ольга. «Ему плохо, он заболел. Нужна медицинская помощь. Он простыл, у него уже может быть пневмония. Сделайте что-нибудь, ему нужны другие условия». Доктор хмыкнул, повел плечом, отмахиваясь. «У нас нет отдельного медицинского блока для вас. Даже коморки нет. Все, что я могу, это завтра принести антибиотик». «Почему завтра?» Возмущалась Ольга. Голос ее звенел, и в глазах сверкнула злость. «Ему нужно сегодня, немедленно! Послушайте, дамочка!» Оборвал ее врач, словно не знал ее имени. «Не вы здесь решаете, и не вам указывать!» «Вот ты тварь!» прошептала Ольга. «Попрошу без оскорблений!» Он скривил губы, показал мелкие зубы, и в глазах мелькнула уловимая издевка. «Я здесь тоже мало что решаю. По регламенту мое посещение бараков один раз в день, так что держитесь как-нибудь до завтра. А теперь...» Он стукнул пальцем по шприцу. «Подойдите ко мне, я сделаю инъекцию». «Ты не видишь...» прохрипел я, не поднимаясь снар. «Мне херово!» Я даже встать не могу. Подойди сам. Это был спектакль, моя придумка. Я надеялся, что притворная болезнь заставит их перевести меня куда-то, сменить барак на другое помещение, а там вдруг подвернется шанс на побег. Но номер не прошел. Никто ухом не повел, глазом не моргнул. На мое плохо всем было наплевать. Притащить его! спросил один из автоматчиков у старшего. Тот покачал головой. «Нет, пускай доктор сам пройдет вглубь. Всем к дальней стене, живо!» Моих сокамерников загнали в угол. Автоматчики выстроились полукругом, а доктора отправили ко мне. Я слышал его участившееся дыхание. Хоть он теперь и выглядел неизмученным пленником, а холеным, чистеньким, но мерзким докторишкой, таким, что годами сидят на взятках и харчах с чужой беды, Все равно в каждом его шаге проступала неуверенность. Трус — он и есть трус. Когда он приближался, его спина сутулилась все больше, взгляд забегал. Та уверенность, с которой он вошел, таяла на глазах. И чем ближе подходил, тем сильнее мелкая дрожь пробивалась в его движениях. Он чувствовал, что здесь, в бараке, он уже чужой. Нет, не так. Он тот, кого люто ненавидит. Даже мажорчик, этот хлыщ, что всегда держался особняком, теперь кидал в его сторону ядовитые взгляды наравне со всеми. Евгений Петрович наверняка предполагал, что стоит только охране отвлечься, его порвут на куски. Он не ошибался. Каждый из сидящих в бараке был готов ударить его. Люди озлобились, обессилели и отчаялись. И если бы судьба дала возможность, вряд ли бы удержались». Врач подошел ко мне. Я все еще лежал на нарах, только приподнялся на локти, стянул рубаху с плеча, кашлянул нарочно пару раз, да так, чтобы гулка отозвалась под дощатым потолком. Евгений Петрович тут же дернулся, торопливо вытащил из кармана халата медицинскую маску и натянул ее на лицо. Боится, падла, печется за свое здоровье и жизнь. Эх, жаль, что я на самом деле не болен. Накашлял бы на него» а дарил бациллами, чтобы жизнь медом не казалась. Тот подошел ближе, нагнулся ко мне со шприцем. Я лег так, чтобы его фигура загородила мое лицо, и автоматчики не видели шевеления. В это время Ольга сцепилась с Лизой. Четко, как мы договаривались. Немного поругаться без фанатизма, чтобы отвлечь охрану. Вот они и спорили. Перебрасывались колкими словами, чуть ли не толкались, так что у автоматчиков все внимание переключилось на них. «Я же просила здесь не складывать свои носки! Ты что, думаешь, блондинка розами пахнешь?» «Ой, да ты!» Я прошептал, тихо, еле слышно, так, чтобы только врач различил. «Послушай, Скулап, я из полиции, и когда-нибудь я отсюда выберусь. Сам понимаешь, что без крови не получится. И когда вырвусь, первым я доберусь до тебя. Слышишь?» Его глаза расширились, он едва не выронил шприц. Взгляд забегал. Я видел, что сейчас он может отпрянуть, да еще заорет, что ему угрожают. Но я ухватил его за пол и халата, резко подтянул к себе, закашлялся, будто просил помощи. «Тихо, тихо!» Прохрипел я одними губами, но он услышал. «Спокойно, док. Ты еще можешь все исправить. Помоги нам сбежать. Это тебе зачтется, обещаю». «Я не могу. Нет. Как?» Забормотал он сбивчиво, замотал головой. «Эй!» — рявкнул стоявшую у двери старший охранник. «О чем вы там переговариваетесь? Не положено!» «Ни о чем!» — торопливо сказал врач, ощупывая мой лоб. «Я спрашиваю про симптомы пациента. У него действительно лихорадка?» «Я сказал, не положено!» — еще раз гаркнул старший. «Делаю укол и уходим!» «Но я же врач! Да-да, конечно!» Забормотал Евгений Петрович, кивая так часто, что маска съехала ему на подбородок. «Сейчас, сейчас!» Он воткнул мне иглу в руку и начал вводить вещество. По телу сразу разлилось уже знакомое тепло. С покалыванием тянулось по венам, будто кто-то подлил в кровь горячего. Я сжал зубы, выдержал укол и продолжал кашлять, глядя на него снизу вверх. А он уже отводил глаза, боялся встретиться со мной взглядом. Препарат действовал уже не так, как прежде. Если раньше накатывал, будто на голову вылили ведро ледяной воды, резкий удар, мурашки по коже, искры в глазах, то теперь все было иначе, и мне почти не нужно было притворяться. Организм привыкал. Реакция стала спокойнее. Нет, бодрил он все равно. И после укола я чувствовал в себе силу, прилив энергии, будто жилы налились током, мышцы готовы рвать врага. Но ненадолго. Час, может, два. Сколько именно, проверить возможности не было. Не стану же я бегать кругами по бараку или затевать драку с сотоварищами, чтобы выяснить предел своих сверхспособностей. Когда Евгений Петрович склонился надо мной, прикладывая ватку к плечу, я тихо прошептал, едва шевельнув губами. «Слушай сюда, эскулап. Завтра я буду лежать так же. Ты принесешь мне ампулу этой дряни, что всем колешь. И шприц». «Дополнительную ампулу. Понял? Или я тебя достану, когда выберусь?» Он дернулся, замотал головой, прошептал жалко. «Я не могу. Они все под строгим учетом. Я не знаю. Я...» «Хватит базарить!» — снова рявкнул старший. «Все, закончил! На выход!» Доктор торопливо кивнул, прижал к моему плечу ватку со спиртом, убрал шприц и зашагал назад. Уже подходя к двери, оглянулся через плечо, натянуто улыбнулся уже всем присутствующим. «Ну что, тогда до завтра, товарищи!» «Да пошел ты!» — плюнул в его сторону ворон. «Тоже мне товарищ!» «Ой, знаю, знаю, вы все меня ненавидите, но, поверьте, я не желаю вам зла. Мы все люди. Вам нужно время, я понимаю». «Я высококвалифицированный хирург. Я не могу вот так просто погибнуть рядом с... рядом с такими, как вы. Я...» Договорить он не успел, потому что Ефим швырнул в него свой сапог. И докторишка поспешил убраться вон. Дверь за ним захлопнулась, засов встал на место. А мы, как всегда, полуголодные, ждали завтрака. Вместо мутной жижи, которую приносили раньше, в этот раз нам приволокли наваристый суп. Густой, с макаронами, тушенкой и картошкой. Ничего особенного, если ты на воле. А тут просто праздник. Ложка в кастрюле стояла. Все переварено до вязкости, но запах шел такой, что у всех в животах заурчало. Я зачерпнул, попробовал. Горячая, жирная, с привкусом тушенки. Когда голодаешь, тушенка кажется самым вкусным блюдом на свете. И главное, калорийная. Не то, что прежняя баланда, от которой только худели и еле держались на ногах. А силы нам, ой, как нужны, для побега. Нежданные щедрости тюремщика все, конечно, обрадовались. Шумно хлебали, кто-то даже шутки отпускал. Дед Ефим, облизывая ложку, кидал предположение. «А может, подобрели наши мучители? Совесть проснулась, а?» «Вряд ли», — сказал я вслух. «Такие просто так ничего не делают». А про себя подумал, что не доброта это ни хрена. Нас готовят к чему-то серьезному. К бою? Возможно. Отряд зеков снова гоняли по тайге. Многокилометровая пробежка стала для них таким же обязательным распорядком, как прием пищи или перекличка. Звериная тропа велась по склону, узкая, скользкая от дождей. Под ногами хлюпала грязь, Камни выскальзывали из-под подошв, корни цеплялись за ноги и мешали бежать. Склон уходил вверх все круче, заставляя тяжело дышать и хвататься за кусты. Внизу у подножья маячили автоматчики, черные силуэты в балаклавах. Замыкал цепочку группы «Б» инструктор, тот самый, что бегал вместе с ними ежедневно. Но особо не напрягался, сразу было видно, что хорошо подготовлен, И для него это что-то вроде разминки. Фу, не могу! прохрипел Сергеевич, самый возрастной из группы. Легкие хренам все выплюну! На вид ему можно было дать все 60, хотя, скорее всего, было гораздо меньше. Просто зона и распутная жизнь износили тело. Инженер не набирал стариков в группу Б, понимал, что слабые долго не протянут. Зэк уселся на мокрое дождя валун. «Вставай!» — к нему подошел кирпич, подхватил за локоть. «Да погоди ты!» — прошипел Сергеевич, схватившись за бок. Голос стал тише. «Я притворяюсь. Пусть ближе подойдет. Автомат заберем!» Он скосил глаза на инструктора, что держался метрах в 20-30 позади ниже по склону. «Не время пока!» — отрезал кирпич тоже шепотом. «Хера ли ты сделаешь с одним автоматом?» — Внизу-то их вон сколько, вертухаев. — Ну, по башке камнем волыну отожмем и привет. Дернем через лес, через сопку, вон туда и...» Он кивнул наверх. — Метров полста до гребня осталось. Ну? — Там хода нет. — буркнул кирпич. — Скалы отвесные. Тропка только козе пройти. Нас быстро возьмут. Дроны у них есть, беспилотники с камерами. Я видел. Сопка лысая, как твоя коленка. Мы там как на ладони будем. «Обложит, как волков! Ни хера твой план не сработает! Позже дернем! Сейчас не время!» «Задолбало все это!» — процедил Сергеич, но кирпич резко глянул на него. «Тихо!» — осадил его кирпич, бросив тяжелый взгляд назад, на инструктора, который подбирался все ближе и ближе. «Не время базарить об этом сейчас! Братву под монастырь не тяни, слышь! Если дергать, то всем гуртом, и чтоб план по-взрослому был! Эй!» «Вы что там встали?» — гаркнул инструктор снизу, ускоряя шаг. Он подбежал ближе, встал в шагах в пяти и наставил на Заков автомат. «А ну пши Вперед, Продолжаем тренировку!» «Слышь, начальник!» — прохрипел Сергеевич, прижимая ладонь к груди. «У меня это... астма. Или как там? Я в гору не могу». «Не свисти мне тут!» — холодно ответил инструктор. «Тебя отбирали по медпоказателям». «Нет у тебя никакой астмы! Вставай!» «Не могу!» — упрямился тот. «Тух-тух-тух!» Инструктор выпустил короткую очередь под его ноги. Пули выбили осколки из камней. Один отлетел и рассек кожу на запястье Сергеича. «Ай, сука!» — зашипел тот, отдергивая руку. «Все-все, начальник, встаю! Вылечил ты меня, все! Не стреляй только, падла! Ай!» «Пошли уже!» Подтолкнул его кирпич, и оба побрели вверх. Догнали цепочку, пристроились в хвосте. — Тут надо кумекать! — пробурчал кирпич, тихо глядя вперед. — Не сбух ты, барахты, а то к напоришь и всех положат. Им нас пристрелить, что два пальца об асфальт. — Да, сам видел, как шныря пришили, — зло прошипел Сергеич. — В лоб маслину! Этот чибис в маске, кто он, сука, такой! — А я почем знаю? — пожал плечами кирпич. — Нам бабки и свободу обещали, а пока что мы видим ни того, ни другого. Походу, готовят нас на убой. Сергеич зло сплюнул. — Не гони пургу! — жестко отрезал кирпич. — Башкой своей старой думай, Если бы нас на смерть гнали, хрен бы кто кормежку подкидывал до тренировки устраивал. Тут другая канитель мутится. — Может и так. — Нехотя согласился Сергеич. «Так что сиди ровно и без моей отмашки не дергайся», — проговорил кирпич. «Я решу, когда драпать. Если готовят к чему-то, значит, на выход когда-то поведут, выпустят». «Ага, поведут под стволы и заставят друг дружку месить, пока кишки наружу не полезут. Вот я как чую». «Доживем, глянем», — буркнул кирпич, и оба смолкли, подстраиваясь под топот колонны. На следующий день все началось привычно. Утро, ляска железа, и в барак вкатилась тележка с медицинскими принадлежностями. Евгений Петрович, как и вчера, с видом глав врача, приступил к процедурам. Я снова притворился больным. Кашлял пуще прежнего, натер глаза, чтобы покраснели, выглядел так, будто ночь провел в горячке. Чтобы сделать мне укол, ему опять пришлось самому подойти к нарам. В этот раз мы с дедом Ефимом разыграли сцену. Старик затеял перепалку с мажором, Костей. Как мы и договаривались, он обрушил на него весь свой словесный арсенал. «Ты золотопузой чего сидишь с кислой миной? И где твой папаша, которым ты так грозился? Приехал бы, вытащил нас отсюда!» Подначивал его дед. «Да что-то не вижу я его!» Костя не понял, что это нарочно. Сначала растерялся потом завелся и стал отгавкиваться. «Да кто ты такой, старый хрыч, чтобы мне предъявлять?» Переборщил маленько Ефим. Гул поднялся, все зашептались, и старший автоматчик рявкнул на весь барак. «А ну, заткнитесь оба! Быстро!» Под этот шум я успел перекинуться с доктором несколькими словами. «Принес?» Прошептал я, прикрывшись кашлем. «Да». Еле слышно пролепетал он. Вынул из сжатой ладони ампулу, и ловко подсунул ее мне под бок. «А шприц?» — спросил я так тихо. «Не могу», — замотал он головой. «Одноразовых не дают, есть старые, но это слишком заметно было бы». «Ладно, хрен с тобой», — прошипел я. Кали уже». Он сделал мне укол. Вены загудели, тепло пошло по телу. «Максим», — пролепетал он. «Вы обещаете, что если вырветесь...» «Это мне зачтется. Вы ведь не убьете меня?» Я посмотрел на него из-под лобья. «Гнилой ты человек, док», — сказал я. «Даже в такой момент печешься о своей никчемной шкуре. Но вы же обещали». Бормотал он. «Там видно будет», — процедил я. Доктор выпрямился, глаза сверкнули злостью, и лицо вдруг переменилось. И тут же он взвизгнул, закричал. «Он украл у меня ампулу! Он украл!» Евгений тыкал пальцем прямо в меня. Так разъярился, аж слюна летела. Автоматчики насторожились, но я уже успел, пока он орал, незаметно катнуть ампулу по нарам. Полумрак укрыл ее, и она с глухим стуком упала в щель куда-то под доски в темный угол. После укола слух у меня обострился. Я отчетливо слышал, как стекло чиркнуло о дерево. Только бы не разбилось. Но звона не донеслось. «Это хорошо». «Охрана!» — взывал Евгений Петрович. «Он украл у меня ампулу!» «Какую еще ампулу?» — хмуро спросил старший расчета, уставившись на врача. «Ту, которую я колол, я взял запасную!» — проблеял доктор, глядя в пол. «Зачем это ты взял запасную?» — рявкнул старший, потом резко повернулся ко мне. «Встать! Подойти сюда!» Я поднялся медленно, будто через силу. Сделал вид, что ноги не держат. Подошел, еле переваливаясь. Меня обыскали. Шарили по карманам, ощупали рукава и пояс. Ничего не нашли. «Ну и где ампула?» — спросил старший у врача. «Он... он выхватил у меня, я не знаю?» — забормотал тот. «Не гони, док!» — усмехнулся я, глядя прямо ему в глаза. «Тебе привиделось!» Нет у меня никакой ампулы. То, что мне полагалось, ты уже воткнул. А ну, заткнись!» Рявкнул старший и ткнул мне прикладом в живот. Удар был жесткий. Воздух выскочил из легких, я согнулся, застонал, сделал вид, что корчусь от боли. Но на самом деле все было иначе. Препарат гудел в крови. Мышцы были налиты силой. Я успел сгруппироваться, поймал момент и даже за долю секунды увидел замах еще до того, как приклад ткнулся мне в живот. Внутри мелькнула мысль выхватить автомат, ударить прикладом в челюсть, развернуть ствол на ближайшего и выстрелить. Но тут же понял. Нет, толку не будет. Двое других автоматчиков уже держали меня на прицеле, стояли по разным сторонам треугольником, целились. Даже если я успею обезоружить старшего и положить одного из них, второй пришлет очередь без раздумий. И плевать ему будет, что рядом его старший или врач. Козе понятно, что протокол их прост. В случае опасности — стрелять на поражение. Ладно, в другой раз. Да и снаружи неизвестно, сколько еще охраны. Набегут на шум, за минуту все перекроют. Один я, может, и прорвался бы под действием препарата. Попытался бы уж точно. Но я хотел вытащить и остальных. За эти дни все узники стали кем-то вроде друзей. «Беда сплотила. Даже к мажору, которого все терпеть не могли, я уже относился как к так называемому уроду, без которого в семье не обходится. Нет, побег в этот момент был бы чистой глупостью. Ампула у меня есть. Она дождется решающего рывка. Вот только шприца нет, и это пока главная проблема». «Что вы делаете?» — закричала Ольга, когда приклад снова ткнулся в меня. На этот раз не так сильно, скорее ради закрепления результата. Автоматчики загоготали, подтолкнули меня еще раз и довольные двинулись к выходу вместе с доктором и его тележкой. Лишь только дверь захлопнулась, Оля кинулась ко мне, схватила за плечи. «Максим, тебе больно? Ты как?» Я быстро распрямился, расправил плечи и улыбнулся так, будто ничего и не было. «Да ерунда это!» — сказал я. «Комар больнее кусает!» «Хм!» <связь> — озадаченно почесался до затылок дед Ефим. «Ян, ты как, Максим, так оправился скоро? Ты что ли каскадер, который трюки делает? Или как их там, артист киношный?» «Каскадер, отец, каскадер!» — усмехнулся я. «Только вот это у нас совсем не кино!» «А если и кино...» — вдруг раздался голос, слишком тихий, но при этом твердый. «То очень страшное...» Мы все обернулись. Это была Евгения. Впервые за многие дни она заговорила. Сказала спокойно, без привычного всхлипа и без жалости к себе, но с какой-то тихой злобой, которая пробивалась в каждом слове. В ее голосе слышалась уверенность, и это прозвучало так неожиданно, что все переглянулись. «Женька!» — воскликнул дед Ефим, хлопнув себя по колену. «Да ты, смотри, заговорила!» Родненькая наша, какая молодец! Плюнь ты уже на своего дурного муженька. Он недостоин тебя. С нами общайся больше. Нельзя тебе замыкаться. Так ведь и кукухой поехать недолго. Евгения вышла из своего угла, где все время сидела, словно в тени. В руке у нее что-то блеснуло. Она держала ту самую ампулу, что недавно укатилась под нары. Видно, подобрала. Максим, это твое? Спросила она негромко, но при этом решительно, и, не дожидаясь ответа, бросила ампулу в мою сторону. Кинула метко. Так метко, что мне даже руку сильно тянуть не пришлось. Я только разжал пальцы, и стеклянный цилиндр лег прямо в ладонь. Хоп, поймал. Ну ни хрена себе! присвистнул мажорчик. Ты чё, теть, снайпер, что ли? Так метко швыряешь. Ой, какой там снайпер! баскетболист кого? Или кто еще так кидает? Я, ХЗ. Помолчи! оборвал его дед Ефим. Как всегда, ерунду мелешь. Случайно так получилось. И ничего особенного. Случайно! повторила Евгения и чуть заметно кивнула. Лицо ее оставалось безучастным, каменным, будто она все еще жила в своем молчаливом мире. В мире горя. Но я заметил, в ее глазах мелькнул странный блеск. Короткий, но явный и колкий и, черт возьми, я готов был поклясться, ампулу она кинула левой рукой.